«Питерс, это было ошибкой с моей стороны». «Да, сэр». Потом я частенько таки жалел об этой фразе. Она была поистине ошибкой. Дело в том, что капитан совсем было оставил надежду обогнать меня. Но последнее мое замечание показалось ему слишком обидным. Такого удара он не мог стерпеть. Он обернулся к штурману и сказал... «Хватит ли у нас серы на этот трюк?» «Да, сэр». «Наверное?» «Да, сэр. У нас ее больше, чем нужно». «А сколько у нас принято груза для отправки его к сатане?» «Миллион восемьсот тысяч биллионов квинтимиллионов казарков». «Отлично. Пусть их обитатели помёрзнут до прибытия следующей кометы. «Разгрузить судно». «Живей! Живей! Поворачивайся, ребята! Весь груз за борт!» «Питерс, смотрите мне прямо в глаза и постарайтесь сохранить спокойствие. Я убедился, что Казарк есть не что иное, как планета размером в 169 земных шаров. Эту-то огромную массу они и отправили за борт». Падая, она увлекла значительное число звезд. Они исчезли, точно потушенные дуновением чей-то гигантской гортани. Что касается гонки, ей в один момент настал конец. Едва только комета избавилась от груза, она ринулась вперед и в одну секунду обогнала меня так, будто я стоял на якоре. Капитан перешел на корму, на полуют, приставил к носу большой палец и гаркнул. — До свидания! До свидания! Быть может, и у вас найдется, что передать друзьям вашей бабушки». Затем он натянул на плечи свои помощи, а через три четверти часа его посудина превратилась в бледную мерцающую полоску на горизонте. Да, это было ошибкой с моей стороны, Петерс сделать такое замечание. Не думаю, чтобы настало время, когда я перестал бы жалеть о ней. Если бы я сумел удержать язык за зубами, я одержал бы верх над этим небесным нахалом. Но я вижу, что уклонился от сути рассказа. Сейчас снова лягу на курс. Теперь вы могли видеть, какую я там развивал скорость. Итак, Как я вам уже докладывал, на тридцатый год моего путешествия я начал ощущать некоторую неловкость. Да-да, путешествие само по себе было приятное, но тридцать лет полного одиночества. Вы сообразите-ка, Петерс. Кроме того, мне хотелось добраться, наконец, куда-нибудь». Я пустился в путь, вовсе не рассчитывая на то, что он будет длиться целую вечность. Сперва мне нравилась продолжительность моего пути, потому что я имел основание полагать, что кончу мой путь тем, что попаду в Палестины не из прохладных. Но, в конце концов, я начал чувствовать, что готов отправиться хоть к... одним словом, куда угодно лишь бы покончить с этой неопределенностью. Ну так вот, однажды ночью у меня, э, впрочем, все время была ночь, исключая те моменты, когда я проносился мимо какой-либо звезды, заливавшей своими лучами все пространство. Но эти моменты длились секунду, много-две, потому что я моментально оставлял ее за собой и снова на добрую неделю погружался во тьму. Звезды висят в пространстве далеко не так близко друг от друга, как нам кажется. Да, о чем же я начал было говорить? Ах, да. Итак, однажды ночью я увидал прямо на носу на горизонте неизмеримо длинный ряд трепещущих огней. По мере моего приближения они начали увеличиваться, расширяться в объеме, и все более походить на огромные топки гигантских очертаний. Я немедленно подумал про себя. Клянусь святым Георгием, наконец я прибыл, и, наверное, не туда, куда нужно. Я это и знал. Тут я упал в обморок. Не знаю, право, сколько времени я находился без чувств, довольно долго. Должно быть, потому что, когда я очнулся, Тьма кругом сменилась великолепнейшим солнечным светом и приятнейшим свежим ветерком. И местность вокруг меня расстилалась такая чудесная. Это было нечто сверкающее, прекрасное, восхитительное. То, что я принял было за топки, оказалось, были ворота в милю высотой. Выстроены они были из блестящих драгоценных камней и находились в стене из чеканного золота. Верхушка этой стены, равно как и концы ее в длину, терялись в неизмеримом пространстве. Я мчался примехонько к одной паре этих ворот, летя вперед точно на пожар. Теперь я заметил, что небо почернело от миллионов людей, стремившихся к этим воротам. Что за шум они поднимали, несясь в воздухе? Внизу тоже было море людей. Их было тут целые биллионы, я думаю. Я подлетел к воротам вместе с целой тучей народу. Когда настал мой черед, старший клерк заметил деловым тоном. — Ну, живо, живо. Откуда вы? — Из Сан-Франциско. — поспешил я доложить. — Сан-Франци... что? — отозвался он. — Сан-Франциско. Он почесал голову, видимо, не понимая, и сказал. — Это планета, что ли? — Святой Георгий. Он так и сказал это, Петерс. — Планета? — повторил я. — Город, а не планета. И, кроме того, один из красивейших и огромнейших и... — А, те-те-те-те, — -те -те -те", прервал он, — нам тут не до разговоров, нам тут не города нужны, откуда вы вообще так сказать? — О, прошу извинения, — сказал я, — считайте меня, пожалуйста, из Калифорнии. Я снова озадачил его Петерс. Он секунду соображал, затем сказал, видимо, сердясь, — не знаю такой планеты, быть может, это созвездие? «Великий Боже!» — воскликнул я. «Созвездия? Да вовсе нет! Это штат!» «Мы не входим тут в рассмотрение штатов. Скажите вы мне, наконец, откуда вы вообще?» «О, теперь я понял ваш вопрос», — сказал я. «Я из Америки, из Соединенных Штатов Америки». «Вы знаете, Петерс, я снова усадил его в лужу. Пусть меня черти съедят, если не посадил. Лицо у него приняло такое смущенное выражение, какое принимает стрелковая мишень после стрельбы в нее новобранцев. Он обернулся к младшему клерку и спросил. «Где это Америка? Что за Америка такая?» Ответ младшего клерка последовал немедленно. Он гласил. «Такого светила не имеется». «Светила?» Протянул я. «Да о чем вы толкуете, юноша? Это вовсе не светило. Это страна. Это континент. Его открыл Колумб. Христофор Колумб. О нем-то вы слышали, надеюсь?» «Америка, дорогой мой сэр. Да, Америка ведь это...» «Стоп!» — сказал старший клерк. «Последний раз спрашиваю, откуда вы взялись?» Право, не знаю, что еще сказать. Разве вот что, я прибыл сюда из мира? А, -а, -а, -а подхватил он, весь просияв. Наконец-то и от вас слышим кое-что осмысленное. Из какого же мира вы прибыли? На этот раз Петерс, видимо, на его долю выпал черед подцепить меня. Я глядел на него глупыми глазами. По его глазам я видел, что смертельно надоел ему. Он первый прервал паузу. Но ну уже, ну, из какого такого мира? Да, из мира, повторяю вам. Мира, повторил он. Хм. Их тут биллионы этих миров. Следующий. Последний возглас знаменовал собой для меня приглашение стать в сторону. Я исполнил это, и на мое место перепрыгнул светло-голубой человек с семью головами и одной ногой. Я пошел пройтись, чтобы размять ноги. Тут мне пришло в голову, что мириады людей, которых я видел летящими к этим воротам, все до последнего человека состояли из существ, как две капли воды, похожих на только что описанную тварь. Я поискал было среди них знакомых, но таковых не оказалось. Я обдумал всю эту историю заново и, в конце концов, тронулся обратно, чувствуя себя неважно. Но, ну, спросил старший клерк. «Видите ли, сэр?» — начал я почтительным тоном. «Я никак не могу догадаться, что это за мир, из которого я сюда прибыл». «Быть может, вы опознаете его по следующей примете. «Этот мир тот, который был спасен спасителем!» Услыхав это имя, он склонил голову, а затем произнес мягко. «Число миров, им спасенных, равно числу небесных врат. Нет человека, который сумел бы счесть их. Какой астрономической системе принадлежит ваш мир?» Это указание могло бы пригодиться. Этой системе принадлежит Солнце и Луна и Марс. При каждом названии светила он качал головой. Он даже и не слыхал о них никогда. И Нептун, и Уран, Юпитер.